Глава 4. Сравнение – его отношение к метафоре. Употребление сравнений. сравнении есть также метафора, так как между тем и другим существует лишь незначительная разница. Так, когда поэт говорит об Ахилле, он ринулся как лев, это есть сравнение. Когда же он говорит «лев ринулся», это есть метафора. Так как оба и ахилл и лев обладают храбростью, то поэт, пользуясь метафорой, назвал ахилла львом. Сравнение бывает полезно и в прозе, но не в многих случаях, так как вообще оно относится к области поэзии. Сравнение следует допускать так же, как метафоры, потому что они те же метафоры и отличаются от последних только вышеуказанным. Примером сравнения могут служить слова Андратиона об Идриее, что он похож на собачонок, сорвавшихся с цепи. Как они бросаются кусать, так опасен и Идрией, освобожденный от уз. И как Феодамант сравнивал Архидама с Евксеном, минус знание геометрии на том основании, что наоборот Евксен равен Архидаму плюс знание геометрии. Таково и сравнение, встречающееся в Платоновой республике, что люди, снимающие доспехи с мертвых, похожи на собак, которые кусают камни, не касаясь человека, бросающего их. Таково же и сравнение, прилагаемое к народу, что он подобен капитану корабля сильному, но несколько глухому, а также к стихам поэтов, что они похожи на лица свежих, но не обладающих красотой, Последние становятся не похожи на то, чем были раньше, когда отцветут, а первые, когда нарушен их размер. Таково и сравнение, которое Перикл делает относительно самостцев, что они похожи на детей, которые хотя и берут предлагаемый им кусочек, но продолжают плакать. Таково же и сравнение относительно виакинцев, что они похожи на дубы, Как дубы разбиваются один о другой, так и виатинцы сражаются друг с другом. Таково же и сравнение, делаемое демосфеном относительно народа, что он подобен людям, которые страдают морской болезнью на корабле. И как Демокрит сравнивал риторов с кормилицами, которые сами, глотая кусочек, мажут слюной по губам детей». И как антисфен сравнивал тонкого кефисадота с ладаном, который, испаряясь, доставляет удовольствие. Все эти выражения можно употреблять и как сравнения, и как метафоры. И очевидно, что все удачно употребленные метафоры будут в то же время и сравнениями, а сравнения, наоборот, будут метафорами, раз отсутствует слово «сравнение» «как». Метафору следует всегда заимствовать от сходства и прилагать ее к обоим из двух предметов, принадлежащих к одному и тому же роду. Так, например, если фиал есть щит вакха Диониса, то возможно также назвать щит фиалом арея.